Глава 10 «Давайте пройдём в комнату», — предложила я. «Вы, наверное, не одна живёте?» «Сварей», — охотно ответила Фаина Климовна. «И где она?» «Пошла в буфет. Сейчас шоколадку принесёт», — по-детски радостно воскликнула старушка. «С помадной начинкой. Она вкуснее марципановой. А ты какую любишь?» «Фруктовую», — поддержала я разговор. «Лидочка!» — пахнула бабуля. «Это ты! Не притворяйся! Какая большая выросла! Красивая! Полная! Загляденье, а не девочка! Хотя...» В глазах старухи неожиданно заплескался ужас. «Я поняла!» — зашептала она. «Ты убежала! За тобой гонятся! Иди сюда! Я тебя люблю!» «Неправда, что я просила тебя подальше запереть. Фёдор врёт. Я всегда за тебя горой. Сюда, живо!» Непостарчески бойко Фаина Климовна распахнула шкаф. «Скорей залезай!» «Спасибо, не хочу», — запротестовала я. И тут с Фаиной Климовной произошла разительная перемена. Её маленькая фигурка выпрямилась, щёки покраснели, глаза сузились. «Сучка!» — завизжала она. «За старое принялась? Марш на место, дрянь! Мне больше позора не надо, чтоб ты сдохла! Что люди подумают?» Я быстро шмыгнула в гардероб. С психами спорить нельзя. Внутри шкафа висело много одежды и витал аромат очень знакомых старомодных духов. Запах защекотал ноздри, я громко чихнула. Замок дверцы щелкнул. «Тише ли, Дусенька? Будь умницей!» — послышалось из комнаты. «Сиди мышкой. Нам неприятности ни к чему. Я спасу свою девочку. Останешься тут навсегда. Не подведи меня. Лучше сдохни, но не показывайся. Хватит позора. Жаль, что ты там не умерла. Я села на дно гардероба. Будем надеяться, что Варя, которая, по словам бабульки, отправилась в буфет, существует в реальности и скоро вернётся с шоколадками». Впрочем, у меня нет ни малейшего повода для паники. Я могу позвонить на ресепшн. «Фаиночка Климовна», — донеслось до меня. «Сейчас чаю попьём». Я вскочила и постучала в дверцу. «Варя, откройте!» «Господи!» — испуганно охнул голос. «Кто здесь?» «Никого!» — живо соврала старуха. «Где моя конфета?» Замок снова щёлкнул, дверца распахнулась. Здрасте сказала я. «Вы Варя?» «Ага», кивнула женщина лет сорока, одетая в длинное почти до пола серо-синее платье. «Очень приятно. Меня зовут Таня». «Ну и ну», отмерла Варя. «Как вы сюда попали?» «Пришла к Фаине мне ответила я, выбираясь из временной тюрьмы. Сначала она вела себя мило, правда, приняла меня за некую Лиду, а затем неожиданно впала в агрессию, но я и предпочла послушаться ее. Забралась в шкаф. Варя сложила руки на груди. «Вам ещё повезло. Фаина Климовна может ударить. Сама маленькая такая, а рука у неё тяжёлая, прямо каменная. Зачем вам моя подопечная?» «Может, сядем в тихом уголке?» — предложила я. «Тогда пошли на кухню». После короткого колебания предложила Варя. «Бабушку не страшно оставить одну?» — предусмотрительно поинтересовалась я. «Пока она сладкая не съест, с места не сдвинется», — вздохнула женщина. «Вы рискуете, уходя даже на короткое время», — отметила я, усаживаясь в кухне на деревянный стул с резной спинкой. Фаина Климовна легко открыла входную дверь. Варя поразовела «Тут нет посторонних. А в соседней квартире живёт Иван Федосеевич. Он к Фаине Климовне часто заглядывает. Старички о чём-то беседуют. Я не ждала чужого человека. Непременно пожалуюсь директору. «Что за дела такие? Дежурная свои обязанности не выполняет. Тут им не муниципальное заведение, где можно на людей плевать. Это платный пансион и...» «Думаю, вам не следует гнать волну», — перебила я Варю. «Вы ведь не родственница Фаины, а сиделка. Следовательно, можете получить упрёк от нанимателя. Он скажет те же слова. Плохо свои обязанности выполняете, и вы лишитесь работы». Варя разгладила ладонью скатерть и вдруг улыбнулась. «С Фаиной никто не уживается». Очень уж она злобная и хитрая. Родные люди с бабкой дело иметь не хотят. От Рогачёвой восемь сиделок сбежали, а я зацепилась. С одной стороны ключ к ней подыскала, с другой — мне квартира обещана. Я же бездомная, поэтому всё вынесу. Никто меня не уволит. А дежурную следует наказать. Вам чего надо? Некоторое время назад сюда звонила женщина. Начала я рассказ. Варя без особых эмоций выслушала меня и равнодушно ответила. Ошибка вышла. Трубку схватила Фаина. Ей развлечения поболтать. Иногда местные подружки звонят. Роза Михайловна из девятой или Галина Алексеевна с пятого этажа. Из города звонить некому. Там у Рогачёвой приятелей не осталось. Поэтому я никогда к аппарату не бегу. А тут слышу, Фаина надрывается. Алло, алло. Я обрадовалась, что сиделка разговорилась и слушала внимательно. И вот что узнала. Варя отобрала у бабули трубку и строго сказала. «Слушаю». В ответ лишь тишина. «Говорите», — велела сиделка. «Великолепно слышу, как вы дышите. Что за идиотские шуточки? Иван Федосеевич, вы как маленький, честное слово. Заходите в гости, не сопите. Вот уж придумали себе забаву». «Так я уже здесь», — раздалось за спиной. Варя обернулась, В комнате стоял старичок-сосед. «Это не вы звоните?» Изумилась компаньонка. «Не люблю на расстоянии беседовать», потёр руки Иван Федосеевич. «Лучше лично зайти. Тогда чаем угостят». Варя повесила трубку и соединилась с ресепшн По непонятной причине ей стало очень тревожно. «Кто нам сейчас звонил?» Спросила она. «Из города беспокоили», ответил администратор. «Да ну!» – изумилась Варя. «Попросили соединить с 204-й – уточнила дежурная. «Номер звонившего определился?» «Конечно!» «Диктуй!» – приказала Варя, которой становилась всё тревожнее. Потом она, не мешкая, соединилась с незнакомым абонентом и, услышав хриплое «Алло», с места в карьер поинтересовалась. «Вы звонили Рогачёвой?» «Кому?» «Фаине Климовне!» «Нет тут у нас таких знакомств!» Прокашляла тётка. «Чего надать?» «Ваш телефон определился. Вот я и решила выяснить». Вежливо объяснила Варя. «Мабуть, ошибка?» Миролюбиво заявила собеседница. «Али плохо набрали». Варя назвала вслух цифры. «Так мой наборчик», согласилась незнакомка. «Но я не тренькала. некоды нам, торговля идёт». «Извините», растерянно сказала Варя и отсоединилась. Ей бы успокоиться, ведь понятно, что кто-то просто ошибся. Но сиделку по-прежнему грызла тревога. Фаина Климовна, как все люди с неустойчивой психикой, легко считывает чужое настроение. Поэтому, поболтав пару часов с соседом, она вцепилась в Варю, словно репейник в бродячего пса. «Кто хотел поговорить со мной? Зачем звонили?» «Не знаю», — искренне ответила Варя. «Врёшь!» Ошиблись номером сказала сиделка. Фаина Климовна покраснела, тяжело задышала и заорала. «Знаю, Лидочка сюда спешит, а ты, гадина, ее не пускаешь!» Поняв, что у подопечной начался очередной припадок, Варя заявила. «А между прочим, в буфет только что привезли замечательные трюфели». «Да?» — осеклась старуха. «Ты мне принесешь?» «Прямо сейчас сбегаю», — пообещала Варя. «Так чего стоишь?» Засуетилась старуха. «Поторопись!» И Варя понеслась на первый этаж. «Конечно, следовало бы спрятать немного сладостей в квартире, чтобы в случае всплеска агрессии живо дать ей плитку. Но моя подопечная очень хитра. Сразу обнаружит тайник и всё слопает». Тихо говорила Варя. «А ей нельзя много шоколада». Я покосилась на сиделку. «Хм, если тебе сто лет, то любые ограничения в питании, по-моему, уже не имеют смысла». «Я вернулась, а тут вы в шкафу», — довершила повествование компаньонка. «Кто такая Лида?» «Честно говоря, я не знаю», — призналась Варя. У Фаины Климовны в мозгу туман. Она частенько ударяется в воспоминания, но всегда сообщает разное. Кричит про работу в Кремле, ответственную должность, личные автомобили, дачу в Подмосковье, якобы предоставленную ей государством за особые заслуги. А на следующий день выдаёт другие сведения». Жила считала крошки. То говорит о детях, то сетует о своём одиночестве. У стариков, увы, случается психоз. Они выдают желаемое за действительное. Не врут, просто живут в мире грёз». «Она упоминала фамилию Ефремова?» Варя выпрямилась. «Я её рассказы давно мимо ушей пропускаю. Иначе свихнуться можно». «Может быть, старуха повторяла имя Ирина?» «Цеплялась я за последнюю надежду». Не зря же пьянчушка просила соединить её с 204 квартирой. Что-то связывает её с Рогачёвой. Варя потёрла ладонями виски. «Увы, я ничем вам не помогу». «Старуха всякие имена произносит. Правда, клинит Фаину Климовну только на Лиде. Вот тут часто вспоминает. Симпатичная девушка внешне. Можно сказать, красивая. Правда, на вас совсем не похоже. Но у Рогачёвой бзик. Если в дверь звонят, кричит «Лидуся!» Вот радость. Или наоборот, пугается. Лида, гони её прочь. Она наш позор. «Вы видели девушку?» – заинтересовалась я. «Нет, к Фаине никто не заглядывает», – вздохнула Варя. «А откуда тогда знаете, что Лида красивая?» Сиделка усмехнулась, встала, открыла тумбочку, на которой стояла СВЧ-печка, вытащила небольшую кастрюльку, открыла крышку и вынула маленький блокнот. вот смотрите Фаина Климовна его от меня прячет. У неё в квартире есть несколько тайников. В спальне, в батарее, между частями гармошки, схована связка ключей, очень старых, ржавых. Ими сто лет не пользовались, но, наверное, они для бабки значимы, раз прибрала их. В гардеробе, в самом последнем ящике под газетой, сумочка лежит, атласная, вечерняя, истрёпанная в лохмотья пустая. Абсолютно бесполезная вещь, как и ключи. А тут в тумбочке фотка. Я откинула кожаную обложку и увидела чёрно-белый снимок. На меня смотрела красивое, но порочное лицо молодой женщины. Большие круглые глаза, коротко стриженные волосы, чувственный рот, крупная родинка над верхней губой. Левая бровь чуть более круто изогнута, чем правая. Кончик прямого носа слегка задирается вверх. «Ирина!» — ахнула я. «Кто?» — поразилась Варя. «На снимке Ирина Ефремова!» «Та самая женщина, которую я пытаюсь найти!» «А вы не путаете?» Засомневалась сиделка. «Переверните снимок!» Я послушалась и увидела надпись, сделанную круглым аккуратным почерком отличницы. «Лидочка, Барвинкова, все еще живы». «У женщины характерная внешность, родинка, разрез глаз», забормотала я. «Нет, это Ирина, правда, намного моложе, чем сейчас. Здоровая, красивая, «Понимаете, Варя, Ефремова спилась, но её всё равно легко узнать в этой красотке, запечатлённой на фото». Сиделка развела руками. «Ну уж не знаю. Иногда Фаина Климовна, думая, что я её не вижу, вытаскивает снимок, целует его и начинает причитать. Лидочка, что мы наделали? Лидуся, прости меня». Про Ирину она в тот момент точно не вспоминает. «Варя, дайте мне, пожалуйста, телефон родных старухи». Женщина поджала губы. «Я не знаю никого из них». «Хотите сказать, что к бабушке не ходят родственники?» «Нет». «Это странно». «Почему?» Пожала плечами сиделка. «Тут весь контингент такой». «Однако непонятно». «Сплошь брошенные никому не нужны старики». «А вот и не похоже», — перебила я Варю. «Пенсионерам оплачивают комфортное пребывание в элитном пансионате». «Тратят немалые средства на наём квартиры и сиделок. Следовательно, они не безразличны родным. И те не желают с ними общаться?» «Право, это нонсенс». Варя взяла чайник, налила в него воды и заговорила со странным выражением на лице. «В сороковой квартире коротает век Эмилия Львовна, бывшая актриса, звезда шестидесятых годов, ныне абсолютно забытая. У старухи есть дочь, которая и поселила тут маму. Знаете, почему?» Я помотала головой, Варя включила чайник. Эмилия в своё время, занимаясь карьерой, вообще с девочкой не общалась. Выгнала её из дома в 17 лет, когда та забеременела. Не хотела иметь имидж бабушки. Да и понятно, почему. Но как можно изображать на экране студентку, когда у тебя внуки, а? Долгие годы Эмилия слышать не хотела о дочке. А потом старость наступила. Ей предстояло жить на пенсию в три копейки. Вот тут старуху и осенило. Где её ребёнок? И актёрке повезло. Дочь оказалась порядочной. Жить, правда, в одном доме с мамочкой не пожелала, но поместила её в комфортные условия. Однако приезжать сюда не торопится. И здесь все такие. Если женщина была заботливой матерью, ласковой бабушкой, опорой семьи, а потом впала в маразм, то родственники никогда не сдадут её в интернат. Сами будут из-под неё горшки таскать и её капризы терпеть а если она всю жизнь для себя жила, а затем права качать стала, укорять детей, мол, родила вас, теперь платите за всё. Тут не стоит удивляться, что старуха в психушке окажется. И Никитский парк в таком случае лучший вариант. В общем, похоже, Фаина Климовна крепко своим досадила, раз тут жизнь доживает. «И всё ожидайте пожалуйста, телефон её родных», опять попросила я. «Я его не знаю», — вновь солгала Варя. «Но ведь деньги-то вам платят» сукаризной отметила я. «А значит, вы общаетесь с детьми или внуками старушки?» «Нет», — стояла на своём сиделка. «Я ни разу их не видела». «А рубли птичка в клюве приносит?» «На карточку переводят», — пояснила Варя. «Зарплату никогда не задерживают». «Ага», — растерялась я. «Ну, хоть фамилию их назовите». «Петровы», — не моргнув глазом, заявила Варвара. И, увидев гримасу на моём лице, добавила... Ей-богу, правда. Меня охватило отчаяние. Неужели след обрывается? Почему Фаина Климовна называет Ирину Лидой? Увы, от самой старухи толка не добиться. Ну и кашу же я заварила, посоветовав Ирине начать самостоятельную жизнь».